Глава двадцать вторая. О, а вот и студент титановые яйца. Встречает мое появление в дверях университетского общежития голос мистера р е т л и ф а Сегодняшнее утро я встретил в автобусе, направляясь на заселение в универ, как никак последний день лета. Честно, совершенно этого не хотелось. Меня больше привлекало продолжить помогать в расследовании, доведя зачистку Эшена до полного завершения. Хотя Нейна говорил, что это очень долгая и кропотливая работа, но Занкхэм попросил не быть в каждой бочке затычкой и следовать основному императиву, то есть стараться не менять свои жизненные планы, не приближать конец света. Созидающий пообещал держать меня в курсе событий и, если потребуется помощь, то он несомненно ко мне обратится. А пока в общем порекомендовал заняться своими личными делами и тренировкой рыцарей излома. В итоге вчерашний день для меня завершился визитом в закрытую клинику, где я убедился, что Леонид под присмотром Руи явно шел на поправку. Если бы не помощь Мастера Тайн, то для юного р е й г а все могло завершиться куда как хуже, вплоть до летального исхода, так как в его энергетику была вложена темная команда медленной смерти. Но видящая смогла справиться с этим черным сгустком и вывести его из ауры Леонида. Точнее завершение было немного позже, когда я после визита в специализированную и закрытую клинику спрятал первого ангела в укромном месте, до которого можно было быстро добраться с университетской территории. Утром же поднялся по будильнику, легко позавтракал и, взяв давно подготовленную сумку, добрался до автобуса, который меня, как и еще тридцать будущих студентов, доставил в универ. Первое, что бросилось в глаза, когда шел с сумкой через плечо по уже знакомым дорожкам, так это необычная и явно нервозная суета вокруг. И ладно бы эта нервозность исходила от таких же, как я, первокурсников, но больше всего суетились бегая как ужаленные не студенты, а обслуживающий персонал. Впрочем, может это вполне обычное дело, все же завтра открытие учебного года и все нужно подготовить. Уверен, как обычно, многое делается в последний момент. В этом данный мир не отличается от моего. Правда, когда подошел к корпусу, в котором мне предстоит проживать несколько лет в учебные месяцы, все же отметил, что эта суета явно выходит за пределы нормы. Тот же уже давно знакомый мне комендант, при всем присущем ему самообладании, выглядел более чем дерганым. К тому же вокруг суетились множество студентов. Бегали, разговаривали на повышенных тонах и ругались шепотом. Причем ругань исходила в основном от с т а р ш е курсников. Они были чем-то сильно недовольны. Некоторые бросали на меня и таких же первокурсников совсем недружелюбные взгляды. Доброе утро, мистер Рэтлиф, ответил я и вежливо поклонился. Вижу, у вас сегодня много работы. А ты еще и наблюдательный, саркастически хмыкнул комендант и, поставив подпись на какой-то бумажке, поднял на меня взгляд. И это еще мягко сказано нашего г е р ц о г о в то есть пчела, да пчела, я совершенно точно о пчеле под хвост ужалила. Вчера поступило распоряжение каждому студенту первого и второго курса выделить по индивидуальной комнате. Можно подумать, у нас есть для этого возможности. Но раз разнарядка пришла с самого верха, комендант закатил глаза, то мы же верно подданные и исполняем. Мистер Рэтлиф на пару секунд отвлекся, дав распоряжение своей помощнице, а затем вновь повернулся ко мне. В итоге наш корпус теперь будет заселен только первокурсниками, а студентам старших годов придется переехать и изрядно потесниться. Ага, так вот, значит, откуда эти злые взгляды и творящиеся вокруг бедлам. Впрочем, тебя т о это не затронет, усмехнулся комендант. У тебя и так отдельная комната была. Так что ее за тобой и оставили. Он снял с пояса ключ и протянул мне. Учебные планы первой недели претерпели большие изменения. В мою руку ложится листок бумаги с текстом. Изучите и и с п о л н я т ь И да, постарайся не бегать по коридорам сегодня и вообще не создавай суету. И без тебя тут сегодня, как видишь. Он обвел рукой забитый людьми вестибюль. Было приятно увидеть вас, мистер Рэтлиф. Так я пойду не создавать суету. Да, да, он махнул мне рукой и направился в сторону особо г о л д я щ е й группы взбешенных старшекурсников. Молодые люди, поясните, что вам не ясно. Так как за будущим разносом студентов наблюдать у меня желания не было, то подхватив сумку, поднялся на свой этаж и, открыв дверь, зашел в уже знакомую комнату. Все вроде так же, как и было, за тем исключением, что вторые к р о в а т ь и тумбочку забрали. Впрочем, это логично, так что удивляться не следует. Разобрал сумку и, упав на кровать, достал выданный комендантом листок. Ого! И правда, учебный план первой недели и зрядно перекроили, а точнее спустили все, что было запланировано ранее, в унитаз. Видимо, из-за пакета новых распоряжений замка, которые, уверен, вызваны новым договором властей и рыцарей излома, в н е в е р и настали непростые времена, как и при любых достаточно серьезных переменах. Вот и новое расписание оказалось, мягко говоря, необычным. А точнее, все лекции первых десяти дней для первых курсов были отменены. Вместо них первокурсникам полагалось присутствовать на занятиях старших групп, приобщаться к традициям университета. Так это было изложено. Каждому из студентов первого курса нужно забрать в секретариате свое личное расписание подобных посещений до конца этого дня. Бросил взгляд на часы, можно еще поваляться и не создавать суету. Но так как мой завтрак был чрезчур е легким, Пара тостов и чай. т о подумав, надел кроссовки и решил сходить в столовую. Тем более время было подходящее. Заодно на обратном пути заберу индивидуальное расписание посещения лекций. Стараясь не вертеться под ногами старшекурсников, держась ближе к стенам, прошел по коридору и вновь спустился в вестибюль. Суета там только усилилась. Прибыло еще два автобуса с новенькими. Они толкались, вертели головами и галдели, как стая сорок. На мистера р е т л и ф а было даже больно смотреть. Его скулы побледнели от напряжения и едва сдерживаемых ругательств, которые все же не с о р в а л и с ь с его губ. В чем в чем, а в самообладании коменданту не откажешь. Столовую нашел без каких-либо проблем, так как помнил дорогу к ней. Думал, и здесь будет толпа, но кроме меня за столиками сидели всего четверо студентов третьего курса и бурно обсуждали переселение, к л и н я на все лады руководства универа. и шепотом оглядываясь герцога. Быстро съев овощной салат, выпил чай с бутербродом и как можно быстрее покинул столовую, так как взгляды, бросаемые на меня третьекурсниками, были далеко не дружелюбные. В секретариате, в отличие от места общепита, народу было не протолкнуться. Пришлось целых полчаса простоять в очереди среди таких же новеньких. К тому же молча отстояться не вышло, перемены будоражили ю н о ш и и девушек. Так что и меня спрашивали, а молчать было невежливо. Впрочем, я легко отделывался общими и ничего не з н а ч и щ и м и словами. Ваше расписание. Уже изрядно замученная за это утро женщина средних лет, сидящая за столиком, протянула стоящему передо мной пареньку бумажный лист. Обращаю ваше внимание, что это предварительное расписание и в нем возможны изменения. У вас есть мобильный телефон? Если нет, то университет выделит вам. И она указала на коробку с древними мобильниками, которая стояла перед ней. Меня есть свой телефон. Покосившись о п а с к о й на коробку, в которой лежали мобильные, снятые из производства еще лет пять назад, произнес перенёк в ответ. Хорошо. Диктуйте номер. Выслушав ответ, женщина записала цифры и вновь подняла глаза. Ваш телефон должен быть включен всегда, чтобы мы могли вам выслать изменения, если таковые будут. Я понял. Следующий. Доброе утро. Занимаю место предыдущего быстро сбежавшего студента. Хотя и понимаю, что для вас оно далеко не доброе. Ха. Легко улыбнулась секретарь, протягивая распечатку. Я все слышал. Телефон у меня есть. Продиктовал свой номер. Все бы были такими понятливыми. Вздохнула женщина, записывая. Вам все ясно, разумеется. Тогда не задерживайте очередь. Хорошего дня. Следующий. Чтобы покинуть с е к р е т а р и а т пришлось даже немного потолкаться, так как народу в очереди стало еще больше. Но справился, оставаясь при этом предельно вежливым и не отвечая на толчки и пихания, которые явно были неосознанными, излиться на них не имело ни малейшего смысла. И так все на нервах, так что не стоит плодить лишние и ненужные конфликты, по сути, на пустом месте. К моему удивлению, на центральной площади универа, той, что с большим фонтаном. Оказалась свободная скамейка, на нее я и приземлился. Открыв сложенный листок, выданный секретарем, углубился в изучение расписания. Да, пришлось местному руководству постараться. р а с п и с а н а была вся учебная неделя, причем это нужно было сделать для каждого первокурсника индивидуально, чтобы не перегружать аудитории. Кто-то совершенно точно провел не одну бессонную ночь за этой работой. К примеру, завтра после торжественного построения и речи ректора в честь открытия нового учебного года в моем расписании значилось посещение четырех пар: математика третьего курса, кибернетика четвертого, физика пятого и лекция какого-то профессора астрофизика. Одно хорошо: на эту неделю необязательно посещение кружков, дополнительных занятий и отменены спортивные тренировки и игры. То есть свободное время у меня будет. Кстати, я так и не решил, в какой из кружков по интересам записаться, а это все же желательно сделать, так как по правилам университета каждый студент должен состоять и активно участвовать в деятельности как минимум одного вне классного общества. Но теперь у меня впереди целая неделя, чтобы все же решить и этот немного раздражающий меня вопрос. Сегодня же у всех первокурсников был свободный день, который следовало посвятить обустройству и самостоятельному ознакомлению с территорией острова. Любопытно, я совершенно точно помню, что прошлое расписание на сегодня было совсем другим. В нем были водные в лекции, экскурсии и знакомство с преподавательским составом. С другой стороны, то, что это все отменили, было вполне логичным: слишком большие перемены и слишком мало времени на их введение. Все заняты совсем иной работой, и до студентов никому нет дела. Сложив листок и положив его в небольшую наплечную сумку, огляделся. На площади довольно многолюдно, но один п я т а ч о к местности около скульптурной композиции фонтана народ старательно обходил стороной. Так как с моей скамейки было не разглядеть, что же там такое, то поддавшись любопытству, встал с места и подошел поближе. Ага, понятно. Присев на ограждение в легкой блузке и юбочке, едва прикрывающей бедра, пристроилась никто иная, как Майя Грим. Около нее стоял и, видимо, страдательно что-то объяснял молодой мужчина лет около тридцати среднего роста крепкого телосложения со светлорусыми волосами. Не знаю почему, но несмотря на то, что я его никогда ранее не видел, тем не менее он чем-то неуловимым мне показался знакомым. Да и потому, как он двигался и внешне незаметно постоянно мониторил окружающее пространство, я предположил, что он телохранитель. Но зачем р й г у охрана? Мы способны постоять за себя перед практически любой угрозой. Стоп, практически, но все же не пред любой. Сразу вспомнились слова з а н г х е м а о молодом рыцаре, которого опоили наркотиками, а затем порезали на реагенты. Возможно, во избежание подобных случаев и представлен этот человек. А точнее перевертыш, как подсказала мне искра. Странно, зная Маю, я был уверен, что она бы на т е л о х р а н и т е л я представленного лично к ней, ни за что не согласилась. Впрочем, скорее всего, з а м поговорил с ней и нашел нужные слова. К тому же девушка знает этого бойца не очень хорошо, но они не сегодня познакомились. Это точно видно по ее поведению, жестам и мимике. Помахал ей, она отреагировав на движение подняла голову недоуменно посмотрев в мою сторону. Затем посверлила меня взглядом секунд десять, но вот разглядела изображение гигантского робота на футболке и закатила глаза. Ее телохранитель, видимо, высшего класса, так к а к д а же не дернулся на мое появление и вообще на него внешне никак не прореагировал. Но я уверен, каждое мое движение м о м е н т а л ь н о им считывалось на предмет вероятной угрозы. Изао, я тебе о нем говорила. Услышал я часть слов Май. Мужчина рядом с ней внимательно и как-то акцентированно на меня посмотрел, и я узнал этот взгляд. Вот это да, это же Иван из острых ножей. Да, ему немного подправили внешность, и в гражданском он выглядит совсем иначе, но тем не менее это точно он. Но как ему так быстро сделали пластику? А, туплю. На о б р о т н я х подобные мелкие хирургические вмешательства заживают за считанные минуты. Но почему именно он? Впрочем, а почему бы и нет? Он стороннее, не связанные с властями и прочим и лицо, тем более я помнил его о т н о ш е н и е к Майе, близкое к обожанию. Возможно, он компромиссная фигура, к которой пришли все заинтересованные стороны, да и без созидающего здесь совершенно точно не обошлось. Хотел подойти и поразвлечь себя беседой, так как можно было легко поднять настроение, наблюдая, как Майю немного потряхивает от одного вида паренька с роботами. Но девушка приветственно махнула рукой, показав, что узнала. И отвернулась, принявшись болтать с Иваном с удвоенной силой, тем самым намекая, что очень занята. Подумал и решил все же пройти мимо. На самом деле и правда нечего ее нервировать еще больше. На нее и так за последние дни свалилось слишком многое. Поэтому также махнул в ответ и направился в сторону своего корпуса. Шел неторопливо и просто г л а з е л по сторонам. В очередной раз отметил, что тот, кто занимался ландшафтным дизайном университетской территории, был очень талантливым человеком. Вот вроде на острове народу много: студенты, преподаватели, обслуживающий персонал, посетители, и тем не менее не составляет труда найти достаточно уединенное место, в котором эти толпы народа не будут так бросаться в глаза. Вот и сейчас шел по обходной, не самой популярной тропе и наслаждался тишиной. Люди мне, конечно, попадались, но такие же, как я, то есть те, кому поднадоело творящаяся суета вокруг, и они предпочитали молчание. Вообще-то идти в свою комнату и сидеть там мне не особо-то и хотелось, но надо было разобрать вещи и хотя бы немного обжить новое место жительства. Размышлял даже над тем, не устроить ли небольшую перестановку, так как теперь в комнатке оказалось много свободного места. Конечно, придется спрашивать р а з р е ш е н и е у мистера Рэтлифа. Но догадываясь о том, что комендант хочет сделать из меня своего осведомителя, думаю, он не откажет в подобной малости. Эти мысли подняли настроение, я даже принялся напевать, разглядывая колышущиеся на легком ветру ветви. Именно поэтому мне и удалось заметить едва различимую призрачную тень, что скакала по верхушкам деревьев. Рейк, но точно не Мая, так как та совершенно явно никуда не торопилась и собиралась остаться на площади с фонтаном еще немало времени. Значит, кто-то из рыцарей и злома, как и мы, обучается в этом университете? Скорее всего, так и есть. И в этом нет ничего удивительного, так как студентов первых курсов здесь совсем не мало. Любопытно, более чем любопытно. Да и направляется эта тень в сторону моего обще жития. Оглядываюсь. Где-то здесь было уединенное местечко, я помню это. Свернул с т р о п ы и углубился в густой кустарник. Так да, точно. Здесь никто не заметит и не услышит перехода в излом. Рейк! Сразу прыгаю как можно выше. Да, совершенно точно никто не заметил. Делаю небольшой крюк, будто я появился на территории со стороны Вилфлиеса, и направляюсь в сторону общежития. Вполне возможно, я опоздал. Рейк уже скрылся его не найти, но попробовать, кажется, стоит все равно. И эта надежда оправдалась. На крыше второго корпуса жилого квартала Ди стоял никто иной, как у н г а р Заметив моё появление, он дернулся, видимо, подумав сбежать, но поняв, что я его увидел, передумал и помахал мне. Мастер-маэстро, какими судьбами здесь? Осведомился Рейк. Неужели вы преподаете в университете? Высказал он свою догадку. О, он смог меня удивить этим предположением. Нет, но здесь учится м о и Грим. Из-за слова мне нельзя врать, вот и приходится говорить так, чтобы люди обманывались сами. О, так вы здесь, чтобы навестить ее? Ну вот, как и думал, он понял мои слова так, как надо. Сделав вид, будто ответ на его вопрос с т о л ь о ч е в и д е н перевел тему. А ты здесь учишься? Но тут же сделал вид, будто вопрос неуместен. Впрочем, это не мое дело. Да, только поступил. Он немного дернулся, нервно поглаживая свое оружие, и продолжил. Только мастер маэстро, большая просьба не разглашать мою тайну. Разумеется, соглашаюсь с ним. Анонимность сейчас важна. Тем более то, что Эшен практически уничтожен, пока не разглашается, и он об этом факте не знает. Да-да, именно это я имел в виду. Тут же закивал рыцарь Излома. Только так бегая, ты недолго сохранишь свою тайну. Напоминаю, помимо тебя здесь учится как минимум один рейк. А, Майя. Точно, она же может заметить. Спасибо, учу т на будущее. А сейчас мне надо бежать. Я и так забыл документы дома и пришлось срочно вернуться. Он совершенно определенно не рад нашей встрече и хочет ее побыстрее завершить. Что же, не буду ему препятствовать. Конечно, до новых встреч. До свидания. Услышал в ответ произнесенное с явным облегчением, махнул рукой и спрыгнул с крыши. Интересно, вот кого здесь не ожидал увидеть, так это именно Унгара. Как-то он не показался мне студентом, но всем свойственно ошибаться, и я не исключение из этого правила. Правда, теперь мне не стоит сразу жить в свой корпус. Вначале придется и правда пересечься с Майей, а то вдруг когда-нибудь Унгар спросит девушку, как прошла наша с ней сегодняшняя встреча, и будет плохо, если он услышит в ответ удивленное, какая встреча. Не входя в скольжение, так как расстояние тут небольшое, легко и быстро добегаю до центральной площади университета. Как и думал, Майя находится все там же. Привлекаю ее внимание, сделав несколько кругов. Какая встреча! Совершенно искренне улыбается девушка, перейдя в излом. А это приятно, когда тебя кто-то столь рад видеть. Да, вот так получилось, был рядом. Как же тяжело со словом приходится очень тщательно подбирать слова. Что у вас здесь за суета? О, тут самый настоящий бардак. Пришлось выслушать пересказ Майи о том, что и так в принципе знал. Впрочем, я был совсем не против, тем более с ее стороны все выглядело еще запущеннее. Что и не мудрено, так как девушке пришлось еще исправляться с повышенным вниманием к своей персоне. А кто это рядом с тобой? Когда она завершила рассказ, поинтересовался, будто невзначай к и в а й на Ивана. О, вы заметили? По статусу мне полагается слуга, или, говоря современным языком, о р д и н а р е ц Так вот это он, а также по совместительству секретарь, телохранитель и инструктор по рукопашному бою, тактике и стрельбе. з а н г х э м привел такие доводы, на которые у меня не нашлось возражений. Сказав это, она опустила взгляд, а затем усмехнулась и ехидно спросила: «А вы его не узнали?» и а должен». Вопросом на вопрос ответил я: «Ну, вы его знаете?» Да, мне стоит гигантских усилий скрыть улыбку. Это же Иван из острых ножей, произносит девушка широко улыбаясь. Ему немного изменили лицо, и теперь его зовут Эйван, но это именно он. Занимательно, но почему именно Иван? Ну, з а н г х э м с ним поговорил и после этого предложил его на эту роль. Созидающий плохого не посоветует. Наконец-то можно улыбнуться открыто. Вот и я так подумала, вернула мне улыбку Майя. Какие новости штаба? Этих новостей оказалось не так и много. Все шло своим чередом. Разве что Руи стало плохо, ее решили отправить обратно в монастырь. Ее аура повредилась при чистке, и ей требуется восстановление. Это было не самое радостное известие, правда немного успокаивало, что по уверению главы третьей ладони девушку быстро приведут в порядок. Нейн по-прежнему копался в бумагах и отчетах, тут также было без изменений. Я в свою очередь рассказал о том, что Леонид уверенно идет на поправку. Стоило нам обменяться этими новостями, как девушка вынуждена была попрощаться, потому что ее искал кто-то из преподавателей. Что и к лучшему, так как мне все же надо вернуться в свою комнату и заняться распаковкой вещей. Опять немного вильнув в сторону, добежал до залива, а затем, придерживаясь н и з и н и плохо просматриваемых мест, направился к своему корпусу. Зайти решил не через главный вход, вдруг Унгер стоит у окна и может заметить тень р е й г а а прошел через стену, поднялся по лестнице и оказался в своем коридоре. Черт, а он-то что здесь делает? Сверяясь с бумажкой и внимательно изучая номера комнат, по коридору шел Николас, тот самый паренек, с которым я почти сдружился в прошлый свой визит в университет. Именно он тогда первым сдал все тесты. Он мне реально понравился, умный, независимый. со своим взглядом, без городского лоска и прочей наносной шелухи, а ведь он, насколько помню, из богатой семьи. Ну да, так и есть. Парень остановился у моей двери, еще раз сверил номер с бумажкой и постучал. И что делать? Сделать вид, будто тут меня нет? Вариант. Но по правде я был рад увидеть Николаса, хотя он и с в и н т и л в прошлый раз, не попрощавшись. Так что, пройдя мимо него, прошел сквозь дверь и вернулся в материальность. Причем, как только сделал это, то сразу понял, что немного ошибся. Надо было все же не торопиться, а выйти из излома подальше от корпуса. А то получится, что камеры не засняли моего возвращения. Но это небольшая промашка. В сегодняшней суете вряд ли кто-то вообще заметит подобную деталь. Да, сейчас открою. Услышав очередной стук, громко произношу и, взяв в руки наушники, открываю дверь. Привет, открытая улыбка, протянутая ладонь, он и правда похоже очень рад меня видеть вновь. Привет, проходи. Извини, тут бардак, я еще не разобрал вещи. Да все в порядке у меня также. Отмахнулся от этих слов фанат космоса и манги. т е б я тоже коснулась вся эта суета. Спрашиваю его и предлагаю присесть на стул, сам же начинаю разбирать вещи. Ничего, что я к тебе спиной. Забей. И да, я теперь твой сосед, точнее, почти сосед. Третий этаж, шестая комната от центральной лестницы. Почему? Ты же был заселен в коттедж. Да, все переиграли. Коттеджи отдали под заселение старших курсов, а меня сюда. Расстроен? Чьем? Совершенно искренне удивился на этот вопрос Николас. Какая разница, где спать? И правда, если так посмотреть. Вот-вот. Обменяемся телефонами, а то я номер сменил. Если занят вещами, могу сам номер занести. Мой мобильный лежит рядом с ним на столе, и когда я оглянулся, он уже тянул к нему свою руку. Не у т р у ж д а ю себя, я сам справлюсь. В этом мобильном нет вообще ничего, что может меня хоть немного дискредитировать. Этот номер был оформлен на ИЗАО уже давно, но все равно предпочитаю не давать его в чужие руки. Но, видимо, мое везение на сегодня подошло к концу. Старенький мобильник, подаренный Милане сыну еще три года назад. Кажется, отслужил свое. Экран не загорался, на какие бы клавиши я ни жал. Переустановка аккумулятора тоже не помогла. Гадость, кажется, м о я м о б и л а с д о х л а Сокрушенно качаю головой. Мне, кстати, в город надо. Произнес Николас. Я все же не рассчитывал проживать в комнате. Надо вешалку купить и еще помелочи. Так что можем съездить вместе? Подброшу тебя до ближайшего гипермаркета. А выпускают разве? Да, я уточнил. Из-за всех этих перетурбаций до вечера можно свободно покидать территорию. Немного сочувствующе кивает Николас. К тому же нам обязательно быть на связи, так сказали в секретариате. Я помню. Не сомневаюсь, кивает на это паренек. Подбросить? Меня машина ждет у въезда с водителем. Сам я водить не умею. Как будто стесняясь этого факта, пояснил студент. И что мне ответить? В изломе я смотаюсь в магазин и куплю телефон в разы быстрее. Это так. Но все же будет немного подозрительно, если сейчас откажу, а завтра он меня заметит с новым телефоном. Да, неловко может получиться. К тому же я не против поболтать с ним, просто поболтать ни о чем, а точнее о космосе, роботах, манге и прочем подобном. Если т е б я не затруднит, то да, я бы прокатился. Подвел свои размышления этим ответом. Ну и хорошо, сказав это, Николас поднялся со стула. Поехали. Что прямо сейчас, а что ждать? В принципе, он прав. Раньше выйдем быстрее вернемся. И то верно, тоже поднимаюсь на ноги. Болтая ни о чем и обо всем, мы вышли из комнаты, затем из корпуса, а после чего покинули территорию, выйдя на большую стоянку около моста, что связывал остров с материком. Садись, сказав это, Никола с открыл заднюю дверь шикарного лимузина. Ничего себе, а его семья и правда не бедствует. Подобные машины только у непоследней знати имеются. Да и судя по толщине дверей, она еще и бронирована, как хорошая боевая машина. Да и окна тонированы так, что никто не сможет рассмотреть, что происходит внутри салона и кто в нем едет. Видимо, его отец не скупится на безопасности отпрыска, а водитель, что отгорожен от задних сидений толстым стеклом, еще и телохранитель. Но так как паренек не перевертыш и, соответственно, не имеет благородного статуса, то его охрану не пускают на университетскую землю, Майкл. Как только мы расположились на роскошных сиденьях, Николас нажал на кнопку селектора и вызвал водителя. Можем ехать. Машина тут же бесшумно тронулась с места и плавно покатила к мосту. Ясно, электрокар, так как шума движка вообще не слышно. Богато жить не запретишь, усмехнулся я. Не обращай внимания, отмахнулся студент. Богат не я, а моя семья. Ну, с твоими мозгами уверен, скоро и ты заработаешь свои миллионы. Эти мои слова совсем не хитство, я реально так думаю. Конечно, спокойно, будто услышал что-то очевидное, кивнул Николас. Как только мы выехали с моста и вышли на трассу, ведущую в Вилфлиес, паренек произнес: "Кстати, знаешь, чем я увлекся совсем недавно? Откуда? И то правда", усмехается он. "Фокусами. Хочешь покажу? Давай. Небольшой я любитель фокусов, но почему бы и нет?". Смотри, он достал бутафорские наручники из ящичка в сидении. Дай руки. А что мне угрожает? Если даже моя паранойя права, то я в любой момент скроюсь в изломе. Подумав об этом, спокойно протягиваю руки. Замок защелкивается на моих руках, и я понимаю, что наручники это настоящие, просто выглядят как игрушки. Любопытно, и что дальше? Неужели похищение? Ну-ну, будет кому-то сюрприз сюрпризов. Едва сдерживаюсь, чтобы не ухмыльнуться. И в чем фокус? спрашиваю я, будто не заметив, что наручники истали. Это было самое слабое место, но ты купился. Усмехнулся он и продолжил: а фокус в том, что я умнее тебя. Да что ты говоришь? Это очевидно, рыцарь излома по имени Унгар. Я умнее тебя. И он сжал м о е плечо такой хваткой, будто он не молодой паренек не самых выдающихся физических пропорций, а чемпион среди тяжелоатлетов. Но как? Он совершенно точно человек, его аура н о р м а л ь н а а темные не обладают физической силой оборотней. Тем не менее его зубы, он перевёртыш, частичную трансформу не подделать. Оборотень с обычной для простого человека аурой, он е б е с а в о небеса, Что я опять вляпался? То есть ты думаешь, что я рыцарь излома, сохраняю невозмутимость, стараясь не морщиться от боли в плече? Не думаю, поправил меня Николас. Знаю. Да что ты говоришь, моя улыбка похожа на искреннюю. Ну мне бы хотелось, чтобы она так выглядела. Это очевидно, так как я умею чувствовать присутствие сильного рейга в зломе. И представь мое удивление, когда я постучал к тебе, и тут мимо меня прошла тень. Сильная тень, не слабее, чем у Майи Грим. А таких рейгов в городе всего пятеро осталось. Но ты точно не Майя и не Крикс. Остаются Галей и Унгар. Но Галей, насколько нам известно, на юридическом учится, и он на втором курсе. Поэтому повторю, ты никто иной, как Унгар. А почему не маэстро? Ты тупее, чем я думал. С ноткой сожаления произносит Николас. Жаль. Может, все же пояснишь для тупых? И тут меня накрывает. Он сказал, что умеет чувствовать рейгов в и зломе, а это значит, он изэшена. Хорошо, поясню. почти его не слушаю, так как эта догадка напрочь выбивает меня из к о л е и Я видел запись боя маэстро и с о з и д а ю щ е г о Бойцы подобного уровня двигаются не так, как ты. У них даже походка меняется. Да и самый главный довод: будь ты маэстро, я бы уже валялся на полу, связанный, как какой-нибудь котенок. Все же мне до с о з и д а ю щ и х как до Марса. Ну, допустим, ты прав, допустим, поднимаю руки. И как это железо остановит рыцаря излома? И ты называешь себя умным, а ты все же беспросветно туп. Ухмыляется он, его внешняя приветливость давно пропала. А рядом со мной сидит опасный, умный, жестокий и немного презрительно к р и в я щ и й губы звереныш. Ну, попробуй, перейди в свой злом. Что, не получается? Вот-вот, алхимия занимательная штука. Всегда ей удивляюсь. Алхимия, вот она и есть настоящий фокус. И да, кричать бесполезно. Внутри салона можно гранату взорвать, никто не услышит. А попытаешься сбежать, сломаю руки и ноги. Как о какой-то мелочи сказал тот, кого я знал под именем Николас. Меня будут искать. Будут. Он спокоен как танк. И десяток свидетелей подтвердят, что я высадил себя у магазина. А куда ты потом пропал, неведаю и не знаю. И что теперь? А теперь мы, мой тупой и несостоявшийся друг. Поедем в одно любопытное место, и я тебя познакомлю с интересными личностями. Не очень я что-то этого хочу. А кому здесь интересно твое мнение? Пожимает он плечами и кладет свою ладонь мне сзади на шею. Вот же дерьмо, вот же. В и з л о м и правда не перейти, я его вообще не чувствую. Эх, будь нам не ангел, я бы ему показал. Но чего нет, того нет. И вообще, а как я выберусь-то? Проекция перекрыта. Машина б р о н и р о в а н а и изолирована, а физически он сильнее меня в разы и не постесняется это продемонстрировать. Куда не кинь всюду клин. Похоже, меня переиграли по всем статьям. Но самое обидное, все уверены, что верхушка Эшен зачищена, а я сейчас отчетливо понимаю, что это совсем не так.